Эпилог. База третьей силы в ядре галактики выглядит по-настоящему огромной. Она намного больше Земли, и это внушает настоящий трепет перед теми, кто создал этот гигантский искусственный объект. Однако кем бы ни были эти могущественные существа, они давно ушли каким-то своим неведомым путем и больше не интересуются ни судьбой этого циклопического сооружения, ни тем, что происходит в пространстве, ради контроля над которым оно было создано. Мы искали это место почти 20 лет. О том, что оно существует, стало известно из перехваченных информационных пакетов, которыми обменивались корабли Третьей Силы, однако координат базы они не содержали. Тем не менее, упорные поиски все же привели нас сюда, и я надеюсь, сегодня мы поставим точку в существовании барьера Ориона, ведь именно благодаря этой базе он появился в нашей галактике и разделил ее на две. Правда, сразу барьер не исчезнет. Ученые республики и книжники державы в один голос заявляют, что формировался он не менее тысячи лет, и примерно столько же будет сходить на нет. Слишком уж это глобальное явление, чтобы можно было его включать и выключать как свет в комнате. Впрочем, для нас это уже не столь важно. С тех пор, как стало понятно, что третья стадия трансформации ключа-артефактора позволяет создавать модифицированные устройства и конструкты, одинаково хорошо работающие по обе стороны барьера, Его влияние на жизнь в галактике резко пошло на убыль. Собственно, именно этот принцип и лежал в основе способности кораблей Третьей Силы свободно перемещаться в космосе, независимо от того, с какой стороны барьера они находятся. И по той же причине корабли, построенные нами в Солнечной системе, без проблем прошли через пространство Республики, полностью сохранив боеспособность. «Господин командующий, флот Державы готов к началу атаки», докладывает герцог в Атах, глядя на меня с экрана системы связи. У нас много кораблей. Республика и Держава за последние полвека расширили свои военные производства до небывалых масштабов. Даже в годы самого напряженного противостояния они не имели столь гигантских флотов. Под началом Ватаха сейчас более двух сотен одних только линкоров и тяжелых крейсеров. Да и силы Республики, прибывшей в ядро галактики, флоту Державы не уступают. «Флот Республики готов и ждет приказа», присоединяется к Ватаху генерал-адмирал Хаг. Бывший полковник, а теперь обладатель высшего воинского звания, выглядит очень неплохо для своих лет. Сочетание медицинских достижений двух цивилизаций, помноженное на возможности гибридных технологий, позволило совершить настоящий прорыв в вопросе увеличения средней продолжительности жизни людей по обе стороны барьера. В сравнении с флотами союзников кадра Солнечной системы выглядит небольшой. Пять линкоров, два тяжелых крейсера и десяток легких кораблей. Но нам больше и не нужно. Количество не всегда решает, как показал еще первое сражение за Землю. С тех пор эскадры третьей силы пытались уничтожить земную цивилизацию еще дважды, но их корабли больше не превосходили наши по своим характеристикам. Так что оба раза все закончилось быстрым уничтожением атакующих, причем последняя попытка выглядела уже скорее как жест отчаяния. Судя по всему, база в ядре галактики не могла производить корабли в значительных количествах. Ее создатели строили это сооружение не для войны, а лишь для контроля за происходящим в галактике, ну и для создания и поддержания барьера Ориона, само собой. Предполагалось, что в случае возникновения серьезных угроз сюда прилетит флот из Метрополии и наведет должный порядок. Поэтому здесь у противника имелись в наличии только разведывательно-патрульные корабли и некоторое количество вспомогательных судов, одно из которых нам в итоге удалось захватить во время последней попытки врага атаковать Землю. Собственно, память его вычислителя и стала основным источником наших знаний о Третьей Силе. Десять тысяч лет. Именно столько прошло с тех пор, как центральный вычислитель базы в ядре нашей галактики принял последний внятный ответ на свои доклады. После этого он получал из метрополии лишь какие-то формальные отписки, явно генерируемые искусственным интеллектом, работающим в автономном режиме. Причем, судя по всему, никаких реальных ресурсов в распоряжении отвечающего не осталось. Прислать в нашу галактику флот он просто не мог ввиду отсутствия такового. Именно к такому выводу совместно пришли аналитики Державы и Республики, но все же эта версия до сих пор остается не более чем гипотезой. Ни о самой Метрополии, ни о создателях базы Третьей Силы в нашей галактике мы практически ничего не знаем. И именно это незнание цементирует наш союз и заставляет обе межзвездные цивилизации уважать интересы Земли и друг друга. Меня такой расклад более чем устраивает. Никто больше не сможет назвать землян дикарями. Сейчас Земля по уровню жизни и технологическому развитию мало чем отличается от столичных планет-союзников, да и две колонии в других звездных системах тоже о многом говорят. А вот короли и императоры у нас остались. В конституционно-декоративном виде, но все же. Кстати, та же республика и сама не так давно перестала быть империей, а держава никогда ничем другим и не являлась. Командующие флотами терпеливо ждут приказа к началу атаки. И никто меня не торопит. Впрочем, тянуть дальше нет смысла. База противника — это не гигантская крепость, а скорее огромный промышленный объект. Конечно, какие-то системы защиты у нее есть, и захватить ее вряд ли у нас получится. Да и задача такая перед нами не стоит. Мы прилетели сюда, чтобы ее уничтожить и навсегда избавить галактику от разделяющего ее искусственного барьера. Да, он исчезнет не сразу. Но для нас важно положить начало этому процессу. Флотам приступить к выдвижению на рубеже открытия огня!» Отдаю приказ, и почти тысячи боевых кораблей начинают разгон, сокращая дистанцию с базой третьей силы. Если не считать гигантского эллипсоида самой базы, космос перед нами пуст. У врага больше нет кораблей. Все они сгорели в безуспешных попытках уничтожить земную цивилизацию. Командующие отрядами тяжелых кораблей один за другим докладывают о выходе на позиции. Со стороны базы третьей силы мы не видим никакой реакции, кроме интенсивного сканирующего излучения. Наше маскировочное поля она не пробивает, так что центральный вычислитель противника еще даже не в курсе о нависшей над базой смертельной опасности. Менее чем через минуту все отметки наших кораблей на тактической голограмме подсвечиваются сигналами готовности к открытию огня. «Поработаем, хитрец!» Мысленно обращаюсь к демону и беру в правую руку ключ артефактора. «Я готов, хозяин!» исполненным достоинству и торжественности голосом отвечает демон. стоящий рядом со мной Шелла и Ло молча кладут ладони на мои запястья, а топар берет за руку десантницу. Графиня Белова и генерал Ло все так же прекрасны, как и пятьдесят лет назад, да и топар почти не изменился, разве что немного помолодел. Чуть приподнимаю жезл, и застывшие лепестки изумрудного пламени в его навершии начинают ярко светиться, разбрасывая в разных направлениях энергетические жгуты. свободно проходящие сквозь стены боевой рубки и толстую внешнюю броню флагманского линкора земного флота. Они тянутся к остальным нашим кораблям, накачивая скрытой силой модифицированные снаряды в разгонных блоках орудий главного калибра. «Открыть огонь!» Мой приказ звучит в боевых рубках всех кораблей объединенного флота, и к базе противника одновременно устремляются тысячи снарядов и структурированных выплесков темной энергии. Несмотря на впечатляющие размеры цели, она почти вся одновременно покрывается сетью ярких вспышек, отмечающих места попаданий. Этот огненный шторм сносит защитное поле базы почти мгновенно. Некоторое время взрывы рвут в клочья ее внешнюю обшивку и внутренние отсеки, но сканеры не фиксируют ни одного ответного выстрела. Вероятно, все, что могло стрелять, было уничтожено первым же нашим залпом. Орудия тяжелых кораблей флота продолжают вести беглый огонь, вгрызаясь все глубже в недра древней конструкции, и в какой-то момент циклопический эллипсоид внезапно сминается, покрываясь гигантскими разломами, и через мгновение вспыхивает новой звездой. — Цель уничтожена! — звучит в полной тишине установившейся в боевой рубке голос командира линкора, и я медленно опускаю ключ артефактора. Барьера Ориона больше нет. Вернее, не станет его только через тысячу лет, но эта мелочь никого из нас совершенно не расстраивает. Конец седьмой книги, серии «Барьер Ориона». Серия завершена.